Глава восемнадцатая. Глянув на часы, Сангён поняла, что уроки скоро закончатся, и решила немного подождать. Наконец прозвенел звонок, и вскоре на школьный двор с гомоном высыпала горьба ребятишек. Один за другим они выбегали из ворота. Сангён, которая сидела в машине, вышла, чтобы случайно не пропустить Хайон. Глядя на выскальзывающих в переулок детей, она во все глаза высматривала её. Но зря волновалась. Через несколько минут... Та появилась в поле зрения. Девочка примерно того же возраста что-то безумолку ей рассказывала, а Хаён тихо шла рядом и только слушала. Хаён, окликнула ее Сангён, помахав рукой. Та подняла голову, огляделась и, наконец, заметила ее. Глаза ее удивленно распахнулись. Сангён поспешила к ней. «А это кто? Подружка?» — спросила Сангён. «Мы сидим за одной партой. Меня зовут Чуй Каюн», — ответила вторая девочка. «О, рада познакомиться. Итак, вы, девочки, сидите вместе. У Хайон тут пока не так много друзей, так что помоги ещё с кем-нибудь подружиться», — сказала Сангён. «Конечно. Все мои друзья теперь друзья Хайон. Это ваша машина? Ого, круто». Хотя Кайюн продолжала болтать без умолку, Хайон хранила молчание, не обращая внимания на Сангён. Та быстро забрала у неё школьный ранец. «Ты, должно быть, проголодалась? Можем заскочить куда-нибудь перекусить?» «Не хочешь к нам присоединиться?» — произнесла она, поворачиваясь к Каюн. «Ой, правда?» — обрадовалась та. «Иди лучше домой», — буркнула ей Хайон. «Но я сейчас тоже пойду домой, хорошо?» Каюн недоуменно уставилась на Хайон, которая вдруг столь резко рявкнула на нее и повернулась, взглянув на Сангён. «Ой, прости. Похоже, Хайон хочет поскорее попасть домой. Обязательно угощу тебя в следующий раз, Каюн. А сейчас, увы, до свидания», — сказала Сангён. «Ладно, до свидания». «Пока Хайон!» — откликнулась Каюн и направилась к дороге. «Славная девчушка», — подумала Сангён, — «с такими светлыми и жизнерадостными детишками, и остальные чувствуют себя так же». Она почувствовала облегчение при мысли, что у Хайон такая соседка по парте. Сделав вид, будто ничего не произошло, Сангён похлопала Хайон по плечу. «Ну что, тогда поехали?» Та ничего не сказала в ответ. Сангён направилась было к машине, но Хайон... Не двинулась с места. Санген обернулась к ней, а Хайон, крепко сжав губы, шагнула к ней и протянула руку. «Отдайте мне мой ранец», — потребовала она. «Давай поедем домой вместе». «Нет, я хочу пойти пешком». «Хайон, ну, пожалуйста». Даже не глядя на Санген, Хайон ухватилась за ранец. Почти сдавшись, но продолжая удерживать его, Санген произнесла. «Прежде чем я отдам тебе ранец, мне нужно тебе кое-что сказать». Хайон ничего не ответила, и Сангён продолжила. «Прости за вчерашнее, это я во всём виновата. Мне надо было сначала спросить у тебя, но я сделала так, как мне самой больше нравится. Прости. Я не знала, как важен для тебя этот медведь». Хайон не произнесла ни слова. «Прости, что я разозлилась на тебя и шлёпнула тебя по щеке. Это больше никогда не повторится», — добавила Сангён. Хайон по-прежнему не смотрел на нее, но Санген чувствовала, что она прислушивается к ее словам. Санген наклонилась и заглянула Хайон в глаза. «Я ничего не знаю. Вокруг меня одни взрослые, я понятия не имею, как подружиться с такой маленькой девочкой, как ты», — произнесла она, добавив, когда Хайон ничего не ответила. «А я хочу подружиться с тобой. Научишь меня, как?» Хайон секунду колебалась, неотрывно глядя на нее, а потом едва заметно кивнула. «Спасибо», — сказала Санген начала Хайон, и Сангён на миг сжалась. «Пить хочется. Можно водички?» — закончила она. Сангён почувствовала разочарование, хотя испытала и некоторое облегчение. Впервые Хайон у неё что-то попросила. Сангён огляделась по сторонам. Рядом обнаружился небольшой магазинчик. «Посиди здесь, я скоро», — распорядилась она, оставляя Хайон ждать в машине и устремляясь к магазину. Однако, когда она вернулась, ребёнка на месте не было. Сангён обеспокоенно огляделась по сторонам и обнаружила Хайон возле соседней витрины. Та, прижавшись носом к стеклу, упоённо разглядывала что-то внутри. Сангён подошла к ней, отдала бутылку воды и сама заглянула сквозь стекло. Тема, чего Хайон не могла отвести горящих глаз, был щенок Ши Цу. Ши Цу — собака-лев, собака-хризантема. Одна из древнейших пород собак, выведенная в Китае, отличается очень большой привязанностью к людям. Зоомагазин по соседству со школой наверняка приманивал многих детишек по пути домой. К стеклу рядом с Хайон прилипли ещё несколько ребят, глядя на щенков и махая им. «Правда, хорошие щенки», — произнесла Хайон, поглазев на них ещё немного. «А что? Хочешь такого?» — спросила Сангён, и Хайон тут же быстро повернулась и посмотрела на неё. Ей не надо было ничего отвечать, всё было и так ясно по глазам. Сангён никогда не подумывала обзавестись собакой, но и не имела ничего против, коли это поможет Хаён обустроиться на новом месте и обрести душевное спокойствие. Посмотрев на неё в ответ, Сангён молча протянула руку. Девочка охотно ухватилась за неё. Её мягкая маленькая ручка идеально легла ей в ладонь. От этого тёплого прикосновения нахлынувшие чувства затопили её с головой. Целая неделя ушла, пока ребёнок позволил взять себя за руку. Увлекая за собой Хайон, Сангён поспешила зайти внутрь. Довольно кивнув, Хайон потрепала устроившегося у неё на руках щенка по голове. Тот, словно поняв, что сейчас его заберут кому-то домой, лизнул ей руку в ответ и, повозившись поудобнее, устроился в её объятиях. Расплатившись за щенка и все необходимые причиндалы, включая корзинку с подстилкой, мешок корма, собачий шампунь и игрушки, Сангён едва сумела захватить в охапку всё купленное добро. Едва только Хайон щенком на руках показалась в дверях магазина, как прилипшая к витрине детвора немедленно окружила её. Все тянули руки, желая прикоснуться к щенку. «Эй, не трогать, это мой!» — прикрикнула на них Хайон. Оставив сгорающих от зависти ребятишек позади, девочка пулей метнулась к машине. Загрузив багажник покупки и усевшись за руль, Сангён обернулась и увидела, как Хайон, держа щенка на руках, скармливает ему какую-то только что купленную снеть. «Не давай ему слишком много. Нам сказали понемножку, помнишь?» — сказала Сангён. Хайон, похоже, была слишком поглощена щенком, чтобы услышать её слова. Сангён секунду наблюдала за её лицом, а потом завела машину. На душе стало гораздо легче, только из-за того, что Хайон наконец-то улыбалась. Когда они приехали домой, между ними произошло небольшое препирательство касательно того, где поставить корзинку. Хайон хотела, чтобы щенок спал рядом с ее кроватью, Санген пыталась убедить ее, что лучше держать щенка на первом этаже, поскольку он совсем маленький, и ему будет трудно передвигаться вверх-вниз по лестнице. При этих ее словах Хайон опять схватила щенка в охапку и заявила, что будет носить его на руках. Пришлось даже выговорить ей за попытку орудовать ложкой за столом со щенком на коленях, но она так и не опустила его на пол. Хотя с появлением собаки накал обстановки в доме заметно поутих. Хайон и словом не обмолвилась про плюшевого медведя, а после ужина осталась на некоторое время в гостиной, играя со щенком. Чувствуя себя комфортно и расслабленно, Сангён дожидалась возвращения Джессона. Ей не терпелось продемонстрировать ему, как всё изменилось с утра, когда обстановка была крайне прохладной. Мысль о том, что всё вроде понемногу налаживается, и они обе начинают мало-помалу притираться друг к другу, не испытывая больших неудобств, вызывала у неё заметное облегчение. В конце концов Сангён позвонила Джессону, поскольку тот всё так и не показывался, хотя его рабочие часы уже давно закончились. Супруг объявил ей, что у него встреча. Ровно через месяц ему предстояло представить результаты своего научного исследования на коллоквиуме, который должен был состояться в Вашингтоне, в Штатах. Похоже, он задерживался после работы, чтобы подготовиться к этому событию вместе со своими коллегами из лаборатории. В итоге Джисон явился домой только около десяти вечера. Когда он вошел в дом, вид у него был измотанный. Сняв пиджак, он сунул его санген, а по пути в ванную вдруг принялся чихать. В этот момент по лестнице спустилась Хайон с щенком на руках. «Смотри, пап, какой у меня пёсик! Его зовут...» Начала была она, протягивая ему щенка. Но вместо того, чтобы подхватить его на руки, Джисон резко отпрянул, не переставая чихать. «Убери его от меня!» — воскликнул он. «У тебя что, аллергия на собак?» — поинтересовалась Сангён. «Почему вдруг щенок?» — не стукала, не брякала. «Могла бы сначала посоветоваться», — рявкнул он, — Агрессивнее, чем требовалось. Хайон со щенком на руках, который не терпелось похвастаться перед отцом, тоже отпрянула назад и понурилась. «Немедленно верните его туда, где взяли», — приказал Джисон с раздражённым видом и пулей метнулся в ванную. И так у Джисона аллергия на собак. Сангёна представить себе не могла, что всё так обернётся. Не зная, что делать, она поглядела на Хайон. Лицо у той потемнело от расстройства и разочарования. Увидев это, Сангён всерьёз разозлилась на Джисона за устроенную выволочку и демонстративный уход. Глаза, устояющие в молчании Хайон, наполнились слезами. Вот-вот закапают на пол. Пытаясь держать слёзы, она ещё крепче прижала к себе маленького шицу. Бросившись к ней, Сангён обняла её и погладила по голове. «Не волнуйся, я с ним ещё поговорю», — пообещала она. «Правда?» — отозвалась Хайон, поднимая на неё глаза. Потом заморгала, и слёзы, наконец, заструились у неё по щекам. Сангён поспешно их вытерла. «Конечно, положись на меня», — заверила она. «А что, если он не разрешит?» Джесон бывал дома в основном по ночам и совсем недолго утром. Проводил со своей семьёй всего по два-три часа в сутки, не считая того времени, когда все отправлялись спать. Если оставлять щенка на эти два-три часа в комнате Хаён... Он не создаст серьёзных проблем, даже если у Джесона аллергия на собак. Хотя прямо сейчас Сангён не стала высказывать эту мысль вслух, не зная, получится ли его убедить. Ожидая ответа, Хайон крепко вцепилась ей в руку. Опустив взгляд, Сангён увидела выжидательно направленные на неё две пары глаз — девочки и щенка. «Не спеши. Очень постараюсь его уговорить», — произнесла она. Хайон немедленно расцвела кивнула, сверкнув глазами, а потом удалилась в свою комнату, унося щенка. Сангён приготовила для Джессона домашнюю одежду и в ожидании уселась на диван, не сводя глаз с двери ванной. Когда там умолк шум воды, постучалась. Дверь открылась, и она сунула в руки Джесону стопку чистой одежды. Тот, словно и не помня о происшедшем, взял её и попятился назад. Сангён последовала за ним. «Не хочешь пива?» — спросила она. «Нет, очень устал». Пожалуй, сразу завалюсь спать. «Этот щенок», — начала Сангён, — «ты...» — одновременно с ней произнёс Джесон. «Ты вроде как понемногу сближаешься с Хайон», — закончил он. «Как это вышло?» «Всё это благодаря щенку, которого ты находишь таким ужасным. Ненавижу собак. Разве ты не видишь, как она рада с этим щенком на руках?» «То есть ты предлагаешь его оставить?» — поинтересовался Джесон. «Он уже здесь. Хайон впервые хоть что-то сама попросила». «Знаешь, как ты её разочаровал, так вот наорав на неё?» «Она весь вечер ждала, когда ты вернёшься домой», — укоризненно произнесла Сангён. Джессон почесал голову, осознав, что немного переборщил. Но явно не собирался идти на попятный в отношении щенка. «У меня просто жуткая аллергия на собак. Постоянно чихаю, и всё тело чешется», — объяснил он. «Можно держать его наверху, пока ты дома. Всё равно собачья шерсть будет по всему дому», — проворчал он. «Зачем ты вообще ей его купила?» Сангён опять начала злиться. С раздражённым видом уставилась на него. «Ну что?» — не выдержав, спросил он. «Попринимай какие-нибудь таблетки. Ты ведь вроде врач. Должно же быть какое-то средство от аллергии на собак». Поняв, что она всерьёз рассердилась, Джессон явно опешил, а растерянно уставился на неё удивлённо расширившимися глазами. «Милая», — промямлил он, — «Разве нельзя пожертвовать хоть чем-то ради собственной дочери? Откуда такой эгоизм? Разве обязательно так вот всё перечёркивать и заодно портить всем настроение?» — сказала Сангён, едва удержавшись, чтобы не выпалить «это же твой ребёнок». Как часто её будет подмывать напомнить ему об этом в ближайшем будущем? В последние дни её начинало реально злить отношение Джесона к собственному ребёнку. Всё более и более наплевательское. Неважно, насколько он вечно занят, нельзя проявлять такое безразличие, зная, в каком зыбком душевном состоянии находится Хайон. А вдобавок ко всему, теперь он ещё и разорался, едва только её увидев. Сангён вовремя проглотила слова «твой ребёнок». В этом доме они должны оставаться под запретом. В тот момент, когда она приняла решение принять девочку, Хаён уже не его ребёнок, а их общий. При виде сердитого выражения её лица Джесон, который продолжал что-то ворчать про себя, явно разволновался. Он, судорожно видом почесал голову и, пытаясь что-то прочесть по её лицу, лишь повторял. «Ну ладно, ладно. Чего так раскипятилась-то?» «Я совершенно спокойна», — ледяным тоном отозвалась Сангён. «Давай-ка спать». Джессон двинулся было к ней, пытаясь хоть как-то умилостивить, но она решительно вышла из ванной, оставив его там. Сангён уже подходила к кабинету, но в последний момент передумала и направилась наверх, в комнату Хайон. Увидела просачивающуюся из-под двери полоску света. «Хайон!» — тихонько позвала она, открыв дверь. Девочка крепко спала. Щенок ползал рядом, тыкаясь носом ей в руки. Сангён уложила его в корзинку, сунув туда какую-то собачью игрушку. Приглядевшись к лицу спящей, Хайон невольно поискала в нём сходство с Джессоном — Дочка не так уж много унаследовала от отца. Если вспомнить, какими урывками она спала в свою самую первую ночь в доме, просыпаясь от собственного крика, то намечался явный прогресс. «Со временем её душевные раны окончательно затянутся», — подумал Сангён. Осторожно погладив девочку по голове, она припомнила те долгие дни после гибели собственной матери. Тогда Сангён была заметно старше Хайон, но после этого страшного события всё никак не могла прийти в себя. Она чувствовала, что смерть матери оставила у неё в сердце огромную глубокую яму, и, казалось, ничего не было способно заполнить её. Будто бездонная тьма разлеглась прямо у неё под ногами, широко раскрыв свою пасть, и Сангён хотелось броситься в неё вниз головой. Благодаря отцу ей всё-таки удалось выйти из этой тьмы туда, где, наконец, забрежил свет. Зная, что девочка сейчас тоже стоит перед столь же глубокой и тёмной ямой, Сангёна испытала к ней острую жалость. Твёрдо решила, надо взять её за руку и направить к свету, точно так же, как это сделал в своё время её отец.